Видимо, заметили наверху и даже выдвинули ее на ответственную работу в ЦК Комсомола. Со временем она стала известной журналисткой-международницей. Что же касается Марины, то она о таких высотах в ту пору и не мечтала, готовясь стать скромным учителем немецкого языка где-нибудь в сельской глубинке. Но на третьем курсе института Ольга Чечеткина пригласила Марину Кирину в ЦК ЛКСМ, где ей предложили работать пионер-вожатым в школе для детей политомигрантов Там она не только по-настоящему выучила немецкий язык, но и глубоко постигла немецкий менталитет, что в дальнейшем ей весьма пригодилось в разведывательной работе. Там же она познакомилась с выдающимися немецкими писателями-антифашистами, членами Коминтерна Бределем, Вайпертом, Вольфом. Был в ее отряде один прилежный мальчик из Германии по имени Маркус Вольф, сын известного драматурга Фридриха Вольфа, коммуниста, члена КПГ с 1928 года. Его перу принадлежит знаменитая антифашистская пьеса «Профессор Мамлок», ряд других драматургических произведений, среди которых известная историческая трагедия Томас Мюнцер. С приходом Гитлера к власти в Германии, Вольф был вынужден эмигрировать из страны и получил политическое убежище в Советском Союзе вместе с тысячами других антифашистов. Его сын Миша Вольф, как звали мальчика в отряде, отличался упорством в учёбе, был душой коллектива. Все его очень любили, в том числе и Марина. Пройдут годы, Марина и Марку станут друзьями на всю жизнь. Позднее выяснится, что они оказываются не просто друзьями но и коллеги по работе. Но это случится только после войны. В августе 1937 года Марина Кирина по комсомольскому набору была направлена на работу в Московское управление НКВД. После кровавой вакханалии борьбы с врагами народа, развязанной по указанию Сталина Наркома внутренних дел Ежовым, Органы государственной безопасности были обескровлены и нуждались в пополнении грамотными кадрами. Одновременно с 24-летней Кириной в органы госбезопасности тогда влились сотни молодых людей, имевших высшее образование. Марина прекрасно владела немецким языком и первоначально занималась переводом и анализом секретных материалов германского посольства в Москве, полученных чекистов. Позже последовали более сложные задания: встречи с агентурой, получение информации, анализ и обработка агентурных донесений. Одним словом, повседневная чекистская работа. Однако Марина была счастлива. Новая работа ей нравилась. Она с детства привыкла к самостоятельности, а чекистская деятельность среди многих других человеческих качеств требует как раз этого. Кроме того, она привыкла рассчитывать только на себя, а не полагаться на кого-то. Поэтому ей доверяли важные дела, и это приносило удовлетворение. Но по мере того, как молодая разведчица вникала в оперативные дела, в ее душу вкрадывалась пока еще неясная тревога. Получаемая информация явно свидетельствовала о приближающейся войне. Но об этом тогда нельзя было говорить вслух. Наверху сами все знают и видят. Однажды... Задолго до рассвета Марину вызвали в управление. Накануне она закончила работу далеко за полночь, и она успела прилечь. И вот снова вызов.